Николай Евграфович Пестов. Современная практика православного благочестия. Молитва родителей о детях. Залог успеха воспитания. Эпиграф. «Просите, и дано будет вам». Евангелие от Луки, глава 11, стих 9. Глубокий знаток духовной жизни — Святой Исаак Сириянин основным условием для успеха всякого дела человека считал ниже следующее. «Всякую вещь, малую и великую, должно ему в молитве спрашивать себе у Создателя своего». Итак, первым условием успеха воспитания детей является усиленная молитва о них родителей. А если мы чувствуем слабость и невнимательность нашей молитвы, то по учению святых отцов качество нашей молитвы мы должны восполнять количеством Ее. Так советовал преподобный Серафим. Он рекомендовал родителям не ограничиваться в своей молитве обычными правилами, но, подражая инокам, вставать на молитву и в полуночный час. Примеры усиленной молитвы за своих детей. Мы видим еще у праведников Ветхого Завета. Так Иов, вставая рано утром, возносил всесожжение по числу всех детей своих, говоря «Может быть, сыновья мои согрешили». И так делал Иов во все дни. В своей молитве за детей Иов был близок к Духу Христову, Духу посредничества между Богом и людьми. Как и всякая молитва, молитва родителей за детей может быть разумной и неразумной. Апостол Иаков говорит «просите и не получаете», потому что просите не на добро. О чем же прежде всего должны молиться родители в отношении детей? Очевидно, что основное стремление родителей должно быть направлено к воспитанию ребенка живым членом воинствующей Церкви Христовой. И молитву об этом Господь исполнит в свое время. Но когда придет это время, нам не дано знать. Бывают случаи, что Господь вел юношей не прямым путем, но спасал их от гордости — допускал временно уклонение их с прямого пути и падения. Пусть в таких случаях не отчаиваются родители, но еще прилежнее умоляют всемогущего, утомляют своей молитвою неутомимого. Надо помнить в таких случаях пример горячей молитвы Моники за своего сына, блаженного Августина. Последние в годы попал в дурную среду, устал вести порочную жизнь и присоединился к ересе Манихеев. Все, что могла, все сделала Моника для исправления сына. Она не только увещевала его, на одно время даже лишила его общения с собою, удалив из своего дома, несмотря на безграничную любовь к нему. Моника оплакивала своего сына, как мертвеца. и непрестанно молилась о его возвращении к истинной вере. Обращение его случилось не скоро, Но до этого Господь не оставил ее без утешения. И в одном сновидении она видела ангела, предсказавшего ей о будущем обращении сына. Не оставляя своих увещеваний, она просила одного епископа повлиять на сына. Епископ, однако, отказался от этого. учитывая, очевидно, безнадежность такой попытки при том состоянии духа, в котором был тогда Августин. Он посоветовал Монике не уговаривать его более, а лишь усердно молиться о нем Богу. Вместе с тем, видя силу ее горя, он как бы предсказал ей, «Не может быть, чтобы погиб сын таких слез». Действительно, Августин был спасен этими горячими слезами и молитвами и стал впоследствии в ряды великих учителей Церкви. И, упоминая значение в его жизни молитв матери, его часто называют «сыном слез». Святые отцы говорят «осторожно молитесь о внешних судьбах жизни христианина». Это относится к... И к молитве родителей, и, в частности, к тому случаю, когда родители молятся о выздоровлении смертельно болящего ребенка. Случается, что Господь спасает родителей от будущего горя, тем, что отнимает у них детей в раннем возрасте. Поэтому родителям нужна в этом случае смиренная покорность Всеблагому промыслу Божию, и молитва их. А болящим, как бы горяча она ни была, всегда должна кончаться словами Господа в Гефсиманском саду. Впрочем, не моя воля, но твоя-то будет. Евангелие от Луки, глава 22, стих 42. В таких случаях надо всегда помнить рассказ о том, как с отчаянием молилась одна мать о выздоровлении двух своих сыновей, лежавших в смертельной горячке. В тонком сне Господь открыл ей будущее ее сыновей на земле. Она видит их взрослыми за разгульной пирушкой в кабаке. В ссоре они бросаются друг на друга и ножами наносят друг другу смертельные раны. Очевидно, не с матери этих двух сыновей надо брать пример родителям, а с матери Людовика Французского, католического святого, которая говорила ему «Мне легче видеть Тебя умирающим на моих глазах, чем совершающим смертный грех». Поэтому нельзя предаваться отчаянию при смертельной болезни ребенка. Но брать пример царя Давида при болезни его сына. Неделю молился царь и ничего не ел, говоря «Кто знает, не помилует ли меня Господь?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 Вторая книга царств, глава 12, стихи 22-23. Конечно, помимо случаев, когда по воле Божией дети умирают, несмотря на мольбы родителей, имеется еще более случаев, когда усердная молитва родителей чудесно спасала смертельно заболевшее дитя. Надо помнить, что молитва родителей за детей имеет перед Богом особую силу. «Горячую любовь движет и горячую молитву, а горячая молитва не останется неуслышанной Богом». Я слышал такой рассказ из жизни наших дней. Родители отпускали своего сына от себя на три года в среду полной опасности и для его тела, и для его духа. «Сын наш», — сказал ему отец, — «где бы ты ни был». «В двенадцать часов ночи всегда вспоминай, что твои родители в это время молятся за тебя преподобному Серафиму». И в полуночный час, когда все затихало, сын вспоминал своих родителей. Он знал, что они свято исполняли свое обещание и в это время возносили свою ночную молитву за него к преподобному. Будучи во многих опасностях, он всегда чувствовал охранительную силу родительских молитв. И когда он вернулся через три года разлуки, то первыми его словами своему отцу были «Папа преподобный Серафим спас меня вашими молитвами». Сила родительской молитвы такова, что бывают случаи, когда Господь не отказывает родителям даже тогда, когда им следовало бы отказать. Тому свидетельством является случай из рода московского купца Азурина. За страшный грех, клятва преступления, был наказан не только сам Азурин, но и его потомство. Все мужское поколение Азуриных постигало или самоубийство, или сумасшествие. На этом роду оправдались слова священного Писания «Я Господь, Бог твой». Бог ревнитель, наказывающий детей за вино отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня, и творящий милость до тысячи родов, любящим меня и соблюдающим заповеди Мои. Исход, глава 20, стихи 5 и 6. Одна из зазуренных при болезни ребенка всю ночь в выступлении молилась и рыдала пред образом святого, особо почитаемого семьей, умоляя спасти сына. Под утро в полусне она видит, что святой вышел из иконы и сказал ей, «Неразумна твоя молитва. Ты не знаешь, кем будет ребенок. Но если ты так просишь», пусть будет по твоей просьбе». Сын выздоровел, вырос, и жизнь его стала проклятием для его матери. «Как к тяжкой, так и ко всякой болезни ребенка родители должны относиться спокойно. Здоровье есть дар Божий, — говорил преподобный Серафим, но не всегда бывает полезен, Этот дар. Как и всякое страдание, болезнь имеет силу очищать нас от душевной скверны, заглаживать наши грехи, смирять и смягчать нашу душу, заставляет одумываться, сознавать свою немощь и вспоминать о Боге. Поэтому болезни нужны и нам, и нашим детям. О болезнях последних Так пишет в одном письме старец Амвросий Оптинский. «Не должно забывать и мудреного настоящего времени, в котором и малые дети получают душевное повреждение от того, что видят, и от того, что слышат. И поэтому требуется очищение, которое без страданий не бывает». Очищение же душевное по большей части бывает через страдания телесные. Посмотрите, и самые грудные младенцы не без болезней или или страданий переходят в будущую жизнь. Тяжело видеть страдания детей. Но знаем ли мы, что в некоторых случаях виновниками этих страданий бываем мы сами? Однажды к старцу Амвросию подошел крестьянин, на руках у которого бился бесноватый мальчик. Попросил старца об исцелении ребенка. «Чужое брал?» — строго спросил старец. «Брал, грешил, батюшка», — отвечал крестьянин. «Вот тебе и наказание», — сказал старец. И отошел от несчастного отца, оставив его без помощи в беде. Точно так же в житии преподобного Аммона рассказывается про отрока, укушенного бешеной собакой в наказание родителям за их грех — кражу Вала. Смерть сына царя Давида последовала так же, как наказание за вину отца. Страдания невинных детей так объясняются святым Нифонтом, епископом кипрским. Многие, живущие в мире, в грехах своих не каются и о душах своих попечения не имеют. По этой-то причине Господь наказывает как детей, так и самих родителей различными бедами, чтобы болезнью детей очистить родительские беззакония, и возбудить самих родителей к принесению покаяния, и тем оправдать их на страшном суде своем. Знай, что младенцы без греха страдают для того, чтобы им за напрасную их смерть получить жизнь нетленную, а родителям их удостоиться за их страдания целомудрия истинного покаяния». Поэтому при страдании ребенка нам следует спрашивать свою совесть, не покарал ли Господь за мой грех, моего ребенка. Может быть, часто единственным средством, служащим для выздоровления ребенка, является покаяние его родителей. Здесь, как и ранее, мы приходим все к тому же основному выводу, который должен глубоко запасть в наше сердце, сердце родителей, судьба. Счастье, спасение наших детей зависят прежде всего от нас, их родителей. Поэтому с полным самоотвержением и любовью, трудясь в поте лица, едя узким путем, путем безумной мудрости, первое послание к Коринфянам, глава 3, стих 18, постараемся спасти себя покаянием и стяжанием Духа Святого Божия, а через это мы спасем и наших детей. Прежде всего, на деле докажем нашу действительную деятельную любовь к ним и прибегнем к теплой, постоянной, усердной молитве к Богу за наших детей и даровании нам мудрости в важнейшем для нас деле, в деле их духовного воспитания. Ибо, по словам псаломопевца, Если Господь не созиждет дома, Напрасно трудится строящие его. Если Господь не охранит города, Напрасно бодрствует страж. Псалом 126, стих 1. Однажды мать, любившая свою нежную, Хрупкую, чувствительную ко всему дочку Превыше всего, высказывала свои опасения Своему духовнику. «Я нестерпимо думать». что дочь ее будет в жизни страдать. И хотелось оградить дочь от всякого горя, если возможно, взять это горе на себя. Духовник к ее удивлению упрекнул ее в эгоизме, в том, что отнимая у дочери крест, она лишает ее спасения. Наоборот, он советовал приучать дочь к испытаниям, не развивать в ней излишней сентиментальности и впечатлительности. Лучше молитесь за нее. И, целуя дочь, произносите тихонько спасительное имя Иисуса Христа как лучшую опору в жизни. Не разрешайте ей всего того, что ей страстно хочется. Пусть она научится переносить неудачи, не раздражаясь. приучится ждать терпеливо, решая себя приятного без слез, и терпеть недостатки в жизни, не считая при этом все в жизни пропавшим. Если у нее горе, не спешите тотчас же залечить ее рану. Вы лучше вместе с ней подойдите к распятию и на коленях помолитесь вместе, поцелуйте ее. Господь сам сделает свое, а вы свое дело. Укажите ей долг, работу, но не делайте эту работу за нее. Назначайте дело на каждый день и требуйте строго его исполнения. Дело, работа укрепляют душу. Учите ее не опираться на вас, уметь обходиться без вас, а искать опора всецелую Господа. И в час, когда вас не будет с ней — она не останется одинокой и беспомощной, и без поддержки. Сердце девушки, у которой нет возле нее матери и которая не умеет прибегать к Господу, это сердце падает, разбивается и часто загрязняется. Духовник замолчал, мать плакала. К сожалению, в практике православной церкви не имеется общепринятых образцов молитвы о своих детях. Вот какую молитву мы нашли у одной христианской матери, супруги священника, так молящейся о своих детях. Милосердный Господи Иисусе Христе, Тебе вручаю детей наших, которых Ты даровал нам, исполнив наше моление». Прошу Тебя, Господи, спаси их путями, которые Ты сам знаешь. Сохрани их от пороков зла, гордости, и да не коснется души их ничто противное Тебе. Но веру, любовь и надежду на спасение даруй им, и да будут они у Тебя избранными сосудами Духа Святого, и да будет свято непорочен пред Богом их жизненный путь. Благослови их, Господи, да стремятся они каждую минуту жизни своей исполнить волю Твою святую, дабы Ты, Господи, мог всегда пребывать с ними Духом Своим святым. Господи, научи их молиться Тебе, дабы молитва была им опорой и отрадою в скорбях и утешением жизни их, и да молитвою их спаслись и мы, их родители». Ангелы Твои да охранят их всегда. Да будут дети наши чутки к горю ближних своих, и да исполнят они Твою заповедь любви. И если согрешат они, то сподоби их Господи, принести покаяние Тебе, и Ты по Своей неизреченной милости прости их. Когда же окончится жизнь их земная, то возьми их в свои небесные обители, Куда пусть ведут они с собою других рабов Твоих избранных. Молитву причистое Твоя Матери Богородицы и Преснодевы Марии, и святых Твоих перечисляются все святые семьи. Господи, помилуй и спаси нас, яко препрославлен, Еси с обезначальным Твоим Отцом и Пресвятым, благим животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Эта программа была представлена радиостанцией Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров». Телефон в Санкт-Петербурге. 812-328-29-32